Глава одиннадцатая. Сокращение бюджета. «Давай, дружище!» — повторно услышал 6.30 от Кальвина. «Погнали!» Пес занял свою обычную позицию на пять шагов впереди хозяина, но то и дело оглядывался, как будто желая убедиться, что Кальвин не отстает. Свернув направо, они пробежали мимо газетного киоска. «Городской бюджет на исходе!» — кричал заголовок. «Под ударом полиция и противопожарная служба». Кальвин подтянул поводок и 6:30 свернул налево в старый район с величественными особняками и необъятными, как океан, лужайками. «Дай срок, мы тоже сюда переберемся», — заверил он пса, когда они избавили темп. «Вероятно, после того, как я получу Нобеля». А 6:30 в этом и не сомневался. Ведь Элизабет говорила, что так оно и будет. На следующем повороте Кальвин уже набрал прежнюю скорость, но чуть не поскользнулся. Намшистом шестом островке. Пронесло, выдохнул он. На горизонте появился полицейский участок. 6.30 разглядывал патрульные машины, выстроившиеся в шеренгу, как солдаты перед смотром. Но машинам смотр не грозил. Просто управление полиции в очередной раз, третий за последние четыре года, пострадало от сокращения бюджета. И все три сокращения осуществлялись в рамках инициативы «Работай больше, расходуй меньше. Этот девиз придумал некий чиновник среднего звена из городского отдела по связям с общественностью. На сей раз тучи нависли над полицией. Зарплаты давно урезали, продвижение по службе упразднили. Оставалось ждать сокращения штатов. Чтобы избежать отставки, сотрудники полиции пошли на крайность. По-своему истолковав инициативу Работай больше, расходуй меньше они засунули ее туда где ей самое место — на стоянку патрульных машин. Пусть все последствия сокращения бюджета лягут на плечи железных коней. Никакого им тюнинга, ни замены масла, ни регулировки тормозов, ни шиномонтажа, ни замены лампочек, ничего. 6.30 не взлюбил полицейскую стоянку. Не нравилась ему и та поспешность, с которой полиция отыграла назад. Дружелюбные копы, иногда махавшие им скальвином, ему тоже не нравились. Их медлительная походка не выдерживала никакого сравнения с энергией Кальвина. Вид у них, как мыслил 6.30, был подавленный. Заложники низкой оплаты труда, они маялись на рутинной службе и закрывали глаза на поток мелких происшествий, которые даже не требовали навыков спасения жизни, усвоенных ими в полицейской академии. Вблизи от полицейского участка 6.30 потянул носом воздух. Было еще темно. До рассвета оставалось примерно десять... Бабах! Из мрака донесся устрашающий силы хлопок. Не иначе, как петарда. Резкая, оглушительная, злая. Шесть-тридцать вздрогнул от испуга. Что это было? Он рванул, куда глаза глядят, но поводок, связывавший его с Кальвином, тянул обратно. Кальвин тоже недоумевал. Это что, выстрелы? И рванул в противоположном направлении. Бах-бах-бах! Кананада захлебывалась, как пулеметная очередь. Решив действовать, Кальвин оттолкнулся и побежал вперед, рывками поводка, призывая «6.30», теперь «сюда», в то время как «6.30» с выпученными от страха глазами поднимался на дыбы и дергал поводок на себя, как бы говоря «нет, в эту сторону!», а поводок, натянутый как канат, не оставлял простора для компромиссов. Ступив на пятно моторного масла, Кальвин скользнул вперед Не дать не взять неуклюжий конкобежец. Тротуар стремительно приближался, как старый друг, которым не терпелось поздороваться. Бух! Тридцать прибежала на помощь, когда вокруг головы Кальвина уже стал расплываться багровый ореол, и в тот же миг их обоих накрыла какой-то тенью, похожей на огромный корабль, и неведомая сила налетела с такой скоростью, что разорвала поводок надвое, отбросив пса на обочину. Приподняв голову, он успел заметить, как тело Кальвина переезжают колеса патрульной машины. «Господи, что это было?» — спросил патрульный своего напарника. Им было не привыкать, что при пуске двигателя их колымаги постоянно выдают обратную вспышку. Но на этот раз произошло нечто иное. Выскочив из машины, копы отцепинили. На земле лежал высокий мужчина с широко раскрытыми серыми глазами, Кровь из раны на голове обильно сочилась на тротуар. Пострадавший дважды моргнул при виде стоявшего над ним полицейского. «Боже ж мой, мы его сбили? О, Господи! Сэр! Вы меня слышите? Сэр! Джимми, вызывай скорую!» Кальвин лежал с проломленным черепом и раздробленной силами патрульной машины рукой. На запястье болтался обрывок поводка. «Шесть тридцать?» — прошептал он. «Это что было? Что он сказал, Джимми?» «О, Господи!» «Шесть тридцать», — снова прошептал Кальвин. «Нет, сэр», — ответил наклонившись полицейский. «Еще шести нет. Примерно пять пятьдесят. Пять пять ноль. Сейчас мы вас отсюда вытащим. Поможем. Поверьте, сэр, все под контролем». Издание Из за его спиной высыпал весь штат отдела полиции. Где-то вдали карета скорой помощи кричала о своем намерении поскорее добраться до места. «Вот угораздило», — пробормотал один из полицейских, когда из легких Кальвина вышел воздух. «Не из-за этого ли, парни, нам телефон обрывают, дескать, бегай тут?» Шесть тридцать, с вывихом плеча, с болтающейся на истерзанной шее половины поводка, наблюдал с расстояния в десяток футов. Больше всего на свете ему хотелось подойти к Кальвину, прижаться мордой к его лицу, залезать раны, пресечь дальнейшие истязания. Но он все понял. Понял даже издали. Глаза у Кальвина закрылись, грудная клетка застыла. На глазах у пса в машину скорой помощи грузили накрытое простыней тело Кальвина. Правая рука свисала с края каталки, разорванный поводок туго обматывал запястье или живой от горя шесть тридцать отвел глаза повесив голову он поплелся к элизабет сообщить страшную весть